3 ешь птица гордая пока не пнешь не полетит Конон натуралист в вертолете было три отсека большой грузовой был приспособлен для перевозки тяжелой техники установки дополнительного оборудования и размещения десанта Малый отсек отделялся от большого легкой пластиковой стенкой, и стенку это можно было передвигать, а то и снимать вовсе. Использовали его редко, обычно, когда нужно было перевести за раз больше генералов, чем могло поместиться в кабине пилота. Кабина была четырехместной, два кресла располагались впереди и предназначались для пилотов, и два стояли за ними, пассажирские. Сейчас вертолет пилотировал один человек. Но, как уже было замечено, даже он был не удел большую часть времени. Скажем, раз в сутки компьютер зависал или начинал глючить. Тогда его следовало перезапустить, но в остальном полет проходил в автоматическом режиме. Вспыхнуло пламя, и металлопластовая дверь, отделяющая малый грузовой отсек от кабины пилота, пошла сыпать огненными брызгами. Справедливости ради Джон сразу понял, что это нападение, хотя бы потому, что бегущая по полированной поверхности переборки огненная дорожка описала уж больно правильный круг. Компьютер думал по-другому. «Пожар в салоне!» – заявил он противным синтезированным голосом. «Снижение!» «Внимание наземным службам!» Больше он ничего не сказал. Луч второго лазера, первый по-прежнему вырезал новую дверь в жаропрочном пластике, Прошил перегородку и продел аккуратную дырочку в бортовой рации. «Связь с наземными службами утеряна», – как ни в чем не бывало, сообщил компьютер. «Если проблема повторится, свяжитесь, пожалуйста, с фирмой-разработчиком оборудования». Джон ожидал, что дверь упадет в пилотскую кабину, но он ошибся. Вместо этого тонкий пластиковый лист втянули обратно в грузовой отсек. И именно в этот момент пилот открыл огонь. Личное оружие в армии. Об этом можно написать не одну диссертацию. И они были написаны. В целом, все авторы склоняются к единому мнению. Оружие становится все легче, мелкокалибернее и, соответственно, уменьшается убойная сила боеприпасов. Если в начале XX века винтовка, которую носил пехотинец, была едва ли не длиннее его самого и вполне могла за неимением другого противника использоваться для охоты на слонов, то в начале 21-го на вооружении армии НАТО стоял автомат «Кобра» длиной всего в локоть. Почему это произошло? Потому, как ни странно, что прочая боевая техника становилась все сложнее и совершеннее. Для того, чтобы с ней работать, руки военнослужащего должны были быть свободны. И для чего, скажите на милость, таскать с собой тяжеленную винтовку человеку, обслуживающему зенитный комплекс? Или вертолет? Что делать с винтовкой в вертолете? Да к тому же вероятность встречи лицом к лицу с врагом для солдата 21 века была неизмеримо меньше, чем для его коллеги из прошлого столетия. Оружие было нужно главным образом на случай, когда бойца захватывали вражеские диверсанты по дороге из уборной к пульту, И даже в этом случае он обычно не успевал его применить. Возможно, в 22 веке армии предстояло отказаться от этой ненужной и дорогостоящей идеи – носить личное оружие. Что бы ни думали на эту тему русские с их автоматом Никонова. Первая очередь прошла выше цели. Ничего удивительного. Ожидавший одетых в бронежилет диверсантов, Джон целился в голову. То же, что вкатилось в кабину его летающей крепости через дырку в стене, было нормальному человеку в лучшем случае по пояс. В том, что увидев это вблизи, пилот не упал в обморок, а снизил прицел и нажал на спуск, безусловно, заключалось больше мужества, чем во всей его предыдущей карьере в американской армии. Летающая задница или нет, но Джон был солдатом и действовал так, как следовало солдату. Другое дело, что пользы от этого не было никакой. Это было бронировано. Это представляло собой метрою высоты устройства на четырех гусеницах, способных поворачиваться независимо друг от друга, обеспечивая ему высокую маневренность и почти неограниченную проходимость. Бронированный корпус был зализан, несомненно, дополнительная защита от пуль, и радовал глаз белым цветом. Джон не знал этого материала. Между тем, перед ним был мимикрил – пластик-хамелеон, позволяющий агрегату менять цвет от маскировочного, чтобы не видели люди, до белого, чтобы уменьшить поражающий эффект от лазерного оружия. При должном умении можно было даже заставить мимикрил создавать голограммы. Вверх сооружения венчала вращающаяся башенка, и оснащена она была тем самым лазером – из-за которого кабина вертолёта заполнилась сейчас удушливым едким дымом. Лазер был направлен на пилота, и тот счёл за лучшее опустить автомат. «Выполняйте наши приказы, и вы останетесь живы!» Это было еще одним потрясением. Нападающий использовал синтезатор речи. «Значит ли это, что перед ним очередной робот?» ведь человеку синтезатор ни к чему? Или это все таки радиоуправляемая игрушка, и где-то за пультом сидит живой террорист? Я постараюсь. Разговоры, которые AI вели между собой, происходили по радио, и слышать их Джон не мог. А они были интересными, эти разговоры. Дело в том, что беглецы запрограммированы были на выполнение довольно узкого круга боевых задач. И это было все. Они знали, что на свете есть люди путем наблюдений, они открыли существование птиц, насекомых и по крайней мере одной кошки. Но куда бежать и что делать с новообретённой свободой, AI не имели ни малейшего понятия. Они не были знакомы с картой местности, они не знали даже, что Земля круглая. Куда мы должны двигаться? Спросил первый. Прежде всего, нам необходимо получить данные о местности за пределами полигона, предложил третий. Он и двое его товарищей оставались в грузовом отсеке, справедливо полагая, что первый в пилотской кабине справится и один. Согласен. AI переключился с радиодиапазона на динамике, так что его мог слышать человек и потребовал ввести в компьютер пароль для нового пользователя. Джон повиновался. Вместо того, чтобы задавать вопросы пилоту, странный агрегат выдвинул из своих недр стерженек с инфракрасным светодионом на конце и принялся общаться напрямую с компьютером. Дальность полета вертолета до 1000 км. Дозаправка рискованно. Время до включения радиомаяков 23 часа 45 минут. Предлагаю выбрать район концентрации людей, в котором минимально. Это снизит шансы обнаружения. Поправка. Если вокруг нас в момент пробуждения не будет людей, то у кого мы будем учиться? Поправка принята. Люди должны быть рядом, но не непосредственно там, где мы подвергнем себя аварийной консервации. Компьютер. Выведи карту в радиусе 2000 км от вертолёта. Покажи плотность населения. Двух мнений быть не могло. Стратегически выгодная зона находилась в 645.3 километрах от вертолета. Там были люди, и в то же время имелась некая область, которая ими не посещалась. «Пилоту мы зададим ложные координаты». «Согласен», – в один голос отозвались AI. «Джон не верил своим ушам». Он-то ожидал, что машину погонят через границу туда, где ее можно выгодно продать наркобаронам или тем же китайцам. Но от него потребовали лететь вглубь американской территории. «Кто-нибудь другой возражал бы», – подумал Джон, задавая компьютерный курс. «А я не стану». Полет занял около часа. Затем вертолет включил бесшумный режим и опустился на поляне безлюдного леса. Определение AI, который, спроси они Джона, был городским парком. Парочка влюбленных, занимающихся в кустах разрешенной законом деятельностью, заметила летающую крепость только тогда, когда окружающие поляну кусты затрещали от потоков, отбрасываемого винтом воздуха. Парализованные страхом, они смотрели, как спускается с неба это ожившее воплощение звездных войн. Их способности удивляться предстояло еще одно испытание. Когда винт вертолета наконец остановился, первым из него выкатилось нечто, похожее на уменьшенный гусеничный вариант дорогого джипа, снабженного для пущей крутости лазерной пушкой. Затем из люка вышел на трясущихся ногах человек в военной форме. «Закурить бы!» Независимо друг от друга подумали влюбленные. «Вы ответите на наши вопросы!» Прогудил синтезированный голос. «Хорошо», – поспешно согласился человек в форме. «Только не убивайте меня, пожалуйста». «Свидетель нежелателен». «Я никому не скажу. Честное слово». «Что такое честное слово?» «Это значит, обещание, которое нельзя нарушить». Джон, понявший уже, что имеет дело с очередным взбесившимся компьютером, был самотерпением. Парочка же в кустах, сделала из услышанного совершенно неверные выводы. «Пришельцы!» «Какова численность людей?» «Около 10 миллиардов!» Джон облизнул пересохшие губы. «Дайте мне только добраться до телефона», — подумал он. «Расскажите нам о человечестве!» — потребовало странное существо, и сидящие в кустах поняли, что они были правы. «Что вы хотите узнать?» — спросил Джон. «Расскажите нам всё!» У вас есть ровно 15 минут. Что же, учитывая обстоятельства, это был хороший рассказ. Человечество могло спать спокойно, пока Джон летающая задница представлял его интересы. За 15 минут по военному четкого доклада, человечество успело произойти от обезьян, изобрести огонь и операционную систему Windows Millennium, слетать в космос, потому что нет места лучше дома, перебить большую часть американских индейцев, но потом раскаяться, найти способ жить в мире со всеми народами, кроме русских, украинцев и китайцев, которые просто не доросли до великой американской игры бейсбола и поэтому не могут считаться свободными по-настоящему. Оно построило города и создало развитую систему коммуникаций, интернет и медицинское страхование, а в промежутках между городами росла пшеница и ездили автомобили марки Ford играли дети и, к сожалению, отдельные панки употребляли наркотики, целые караваны которых прибывали из России и прочих провинций империи зла. Это была хорошая речь. Жалко, слушатели не поняли из нее ничего, за исключением того факта, что заложников убивать нехорошо. «Я думаю, мы справимся с управлением этой машиной», заявил Тройномер. «Предлагаю отпустить заложника». «Согласен». Скором ответили AI – «Нехорошо убивать заложников». Еще через пять минут вертолет подпрыгнул и скрылся за деревьями. Джон остался сидеть на газоне. «Я всегда думала», – шепотом произнесла сидящая в кустах девушка, – «что там кто-нибудь есть». Она показала пальчиком в небо, где горели яркие осенние звезды. «Будь добр, подай мою кофточку». «Нам надо срочно связаться с репортерами». «Ненавижу пришельцев», – подумал ее кавалер, но вслух ничего не сказал. Вертолет прибыл в Колорадо. Выбор был неудачен, но ведь, принимая решение, AI не имели ни малейшего понятия о том, что место, выбранное ими для сна продолжительностью в 9 лет, на большее не были рассчитаны некоторые из их систем, называется «Великим Колорадским каньоном». Не знали они о том, что было причиной низкой посещаемости определенных участков каньона. Сейчас, когда машина висела над колоссальным туристическим аттракционом, железные солдаты осознали свою ошибку. Может быть, в каньоне и можно спрятаться, но вряд ли это лучшее место. Запас горючего на 3 часа 28 минут. Начнем спиральный поиск и выберем первое же подходящее место. Этого может оказаться недостаточно. Человечество сумело изобрести бейсбол. Вдруг оно сумеет нас найти? Неизбежный риск. Мы должны спрятаться, пока не кончилось горючее в вертолёте и деактивироваться, пока не включились маяки. Согласен. Прозвучали в эфире три голоса и вертолет заскользил прочь от каньона, переключив винты на бесшумный режим.